С мисс Адой рядом дядя Том. Мисс может горцевать верхом, а дядя тому вы не может. С мисс Адой рядом дядя Том. Какое зрелище, о Боже!» Ада должна уехать на гастроли в Австрию, потом снова в Англию. В июле 1868 они встречаются с Александром в Гаврии. Опять прощание. Александр должен остаться в Гавре, чтобы прочесть несколько публичных лекций. Она же вернуться в Париж, где возобновляют пиратов саванны. Однако, едва приехав, она заболела и 10 августа умерла от острова Перитонита. На я Пер провожали лишь грумые горничные, несколько актеров и ее любимые лошадь. Любовь кади весь предшествующий ее смерти год, вернули Александру утраченные силы. В июне, по случаю возобновления «Эрнани», Александр пишет в газетах все самое лучшее об этой пьесе. Гего горячо его благодарит. 5 октября. Насает черед Антони. Его возобновляют в театре «Клюни». Публика в зале молодая и полна энтузиазма. 500 человек после спектакля провожают Александра до экипажа. И вот он уже снова мечтает об историческом театре. Рискуя скомпрометировать себя перед властями, он пишет Наполеону Малому, что готов при минимальных затратах спасти гибнущий императорский театр принца. Сир, я беру на себя обязательство написать и поставить из расходов от 30 до 40 тысяч франков пьесу большого стиля. Эти 30 или 40 тысяч франков как раз и пойдут на постановку. Либо о республике, либо об империи. И все это руководство из тем патриотическим чувством, которое имел честь выразить вашему величеству в своем последнем письме. Александр как будто бы информировал тогда короля о выходе прусского террора, и Наполеон подписался на газету, в которой печатался этот роман. Его Величество соблаговолит увидеть спектакль, и если он понравится, выделить народному Адеону субсидию 100 тысяч франков. Этот театр, Сир, будет театром литературы, и, более того, точки зрения окраинного люда. Сир, позвольте попытать счастье в этом последнем усилии вернуть жизнь усопшему, чья смерть неизбежна, а жизнь может быть полезной. Поручите мне именем Цезаря сказать Лазарю «Встань», и он восстанет достойным Франции и вас. Теперь, Сир, пусть рассудит Ваше Величество – Я же готов утверждать, что мой сценический опыт, патриотизм и добрая воля, подкрепленные тридцатью или сорока тысячами франков вашего величества, сотворят чудо. Убежден, что если бы я попросил их для себя в награду за долгую литературную борьбу, которую я вел, вы бы мне не отказали. Не откажите же театру, который носит имя вашего сына, И это принесет им обоим счастье, имею честь являться с вашего соизволения, автора Цезаря, нижайшим собратом. Наполеон мало и менее чувствителен к лесте, нежели король груша, или еще скупее его, пусть так. Александр не прекращает стараний. Когда умер мушкетер, он в феврале 1868-го создает Д'Артаньяна и заполняет выходящую через день газету беседами о табаке, бешеных собаках, кине, династии Волуа или обществе любителей пряностей. Поскольку это они у него не вызывают энтузиазма, газета через пять месяцев перестает выходить, и Александр моментально начинает издавать ей на смену театральную газету еженедельник, который продержался не намного дольше